Глава 10. Лазарев-старший дожидался нас в машине, хотя мог и уехать. Атмосфера и в самом здании дознавателя и около него была очень уждавящей для мага. Не магу здесь было бы проще, но не магов сюда приглашали крайне редко. Только высокопоставленных особ. Для обычных людей хватало полицейских отделений, в которые при необходимости приглашали мозгодера. Места мы заняли те же. Совершенно пришибленная Анна умостилась на переднем сиденье, а я сел рядом с главой недружественного клана. «Смотрю, выкрутился». «Одобрительно хмыкнул Лазарев. Вашими молитвами?» Довольно резко ответил я. «Или вопреки им?» «Не вяжутся ваши слова, Андрей Кириллович, с вашими делами». «Вступил бы в наш клан, получил бы защиту нашего клана». Жестко ответил он. «Захотел независимости, получая все, что с ней связано». «Но ты в любой момент можешь передумать». Он сделал паузу и выразительно посмотрел на меня. «А не боитесь?» — с насмешкой спросил я. «Чего?» «Что передумаю?» «Я вошел во вкус власти. Мне нравится, когда надо мной никого нет. Придется вас всех убрать». Лазарев поперхнулся приготовленными словами и раскашлялся. «Наглость хороша, когда она подкрепляется силой». «В противном случае это недостаток, с которым нужно бороться. И если я позволяю тебе некоторую фамильярность, то это не потому, что я слаб, а потому, что вы нуждаетесь во мне, а я нуждаюсь в вас». Но подставлять меня все-таки не следовало. «Не забывайся», — процедил он. «Мы неровня». «Да-да, я помню». «Я всего лишь незаконрожденный отпрыск вашего сына. Непризнанный». Разговор меня веселил хотя Лазарев ожидал от меня совсем другой реакции, поэтому, чтобы не портить с ним отношения полностью, я попросил. «Не могли бы вы нас высадить где-нибудь здесь? Мне проще будет добраться до производственных корпусов отсюда, чем из вашего офиса». В том, что он не предложит подвести до места, я даже не засомневался. Так и вышло. Лазарев скомандовал шоферу остановиться, и мы с Аней вышли, чтобы добираться дальше самостоятельно. На мое прощание Лазарев даже не кивнул – Видно, чтобы я осознал, насколько я ему неровня. Но мне было наплевать. Мелкий, зря ты так. Не зря. Он пользуется тем, что я не разбираюсь в каких-то вопросах, и получает с этого выгоду. При этом пытается играть роль моего доброго дедушки. Такси назначаться не хотела. То ли район был слишком отдаленным, то ли от старались держаться подальше, но радар на экране все крутился и крутился, никого не цепляя. «Лучше так, чем как с Мальцевыми». В ее голосе даже не было намека на обычную легкость. И вообще она сама выглядела какой-то неживой после... Да уже после того, как я ей в нашей квартире сообщил, куда мы едем. «Ты боишься, что Мальцевы будут тебе мстить?» «Я не боюсь, я знаю, что они меня будут убивать», — спокойно сказала она. «Мальцевы не те, кто спустит подобное с рук. Почему тогда ты принесла мне клятву?» «Мне уже ничего не поможет, а тебе мое вступление в клан позволило избежать серьезных проблем. В конце концов, ты желал мне добра. Я и сейчас желаю. Ты под моей защитой, тебя никто пальцем не тронет, понятно?» Она скептически фыркнула, но уже почти живо. А у меня как раз назначилось такси, что привело уже меня в сносное расположение духа. «Как они будут пытаться тебя убить? С магией или без?» «А разница?» и «Результат один и тот же». «Разница в том, насколько серьезный нужно будет делать защитный артефакт», — пояснил я. «Только от магии защиту поставить проще, чем от физических воздействий». «А потянешь, мелкий?» «А потяну, крупное. Такси наконец приехало, и мы в него загрузились вместе с надувшейся Аней. Полок от прослушивания я ставить не стал. «Ни о чем серьезном мы говорить не будем, а магия мне еще сегодня пригодится». У меня даже появилось желание запустить сегодня только один автоклав, а не два. Но я вовремя вспомнил, что Аня сама маг, а значит сама зарядит накопитель для артефакта. Будет ее первым клановым заданием. Что касается самого артефакта, то можно взять стандартный заобразец. Такое здесь будет в новинку. Пока еще догадаются, как вскрывать, с местным неумением видеть структуру заклинаний, это может длиться вечно. «Мне нужно срочно от вас выехать», — неожиданно сказала Аня. Не хочу, чтобы вы пострадали. Пострадают те, кто попытается тебе навредить. Мне бы твою уверенность. Поделюсь вместе с артефактом. Я указал глазами на греющего уши шофера, и Аня дальше меня не расспрашивала, хотя слово «артефакт» ее явно заинтересовало и подарило некоторые надежды. Что она и доказала, как только мы вышли из производственного корпуса. «У тебя есть защитный артефакт?» «Вечером будет». Обещал я, прикидывая, что тренировку придется пропустить. Хотелось бы тебе верить. Она с интересом оглядывалась, и тут я вспомнил, что у нее нет пропуска, и документов, чтобы оформить пропуск, тоже нет, а значит, ее попросту не пустят внутрь. Но оставить ее снаружи без присмотра я не мог. Верь. Все, что я пообещал, я сделаю. Мне сейчас надо заняться автоклавами, но тебя просто так не пустят. Я могу здесь посидеть. Она кивнула на штатную скамеечку у проходной. Вот еще. Пройдешь со мной. Я на тебя невидимость нанесу. И не болтая дальше, я нанес на нее невидимость и метку, чтобы не оставлять бесконтрольной. Бесконтрольные ермолины та еще проблема. Добавил заклинание, скрадывающее звуки при передвижении, чтобы охранник не только ничего не увидел, но и не услышал, после чего приказал: Пристраиваешься мне в фарватор, держишься максимально близко. Прошли мы без всяких проблем. Охранник мою спутницу не заметил, хотя у него была пара следящих артефактов, но на Аню они не среагировали. Так что до наших трех помещений мы дошли никем не остановленные. Там сегодня дежурил хрипящий. Обосновались они уже со всеми удобствами. Откуда-то появился мини-холодильник и микроволновка. На столе стоял чайник, а на полу валялся надувной матрас вполне себе приличной формы. О происхождении этих вещей я с чего лучшим не спрашивать. Одно дело, когда ты подозреваешь, и совсем другое, когда ты точно знаешь, что они были незаконно отжаты у каких-то бедолаг. За время моего отсутствия в потолок вмонтировали новенький артефакт. Через пол верхнего этажа делали, мучились. Я вздохнул и вывел его из строя. Не терпит посторонней магии тонкая настройка моих автоклавов, губительно на них действуют. Так и поясню Лазареву, если он вдруг спросит. Не спросит, конечно, но мало ли. Вдруг, когда потеря артефактов превысит критический объем, он попытается на меня наехать. А то, что превысит, гадалки не ходи. Не последний лазаревский артефакт сегодня разрушается. Больше ни камер, ни посторонних артефактов не обнаружилось. Поэтому я запер дверь, активировал полок от прослушивания и снял сани невидимость. Хрипящий выдержал с честью появления девицы из ниоткуда и радостно вспомнил. «Это ж тебя тогда, Ярослав, из Огурцова стырил!» «Не стырил, а спас», — поправил я его. «И ты вместе со мной. Напоишь Анну чаем, пока я автоклавами занимаюсь?» «Есть, босс!» Оскалился он и рысью побежал наполнять чайник. Я же отправился смотреть на залог моего будущего богатства. Пять заправленных вчера работали в штатном режиме без каких-либо нареканий. Я мимоходом погладил наш сером который в следующий раз заправится совсем другой начинкой, только для нас». И пошел готовить реактивы и затравку для тех двух автоклавов, которые запущу сегодня. В следующем помещении тоже появился новый артефакт, который быстро перешел в нерабочее состояние. Я задумался над тем, чтобы экранировать все помещение, иначе лазаревы артефактов не напасутся, а разорять их как-то нехорошо. Пусть старший меня сегодня почти вывел из себя. В принципе, экранировать реально. Помещение небольшое, но сегодня точно не получится». Запустить только два автоклава оказалось существенно проще, и времени заняло существенно меньше, поэтому я закончил даже раньше, чем рассчитывал. Аня сидела на единственном стуле и пила дымящийся чай из большой кружки. Еще перед ней стояла тарелка с печеньем, при виде которого я сразу вспомнил, что обеденное время давно прошло, а я опять тратил магию налево и направо, не восстанавливаясь. Но печеньем резерв не восполнишь, поэтому я сказал... «Ань, собирайся, дома допьешь». «С чашкой идти?» Ехидно уточнила она. «Не отбирай ухр...» «Дмитрия, последняя. У него еще целое дежурство впереди. Без чая он не сможет это делать эффективно». Она, с сожалением поставила чашку с недопитым чаем на стол, и я опять набросил на Аню заклинание, позволяющее вывести ее незамеченной. Вздох хрипящего был столь глубоким, словно я разбил его сердце. На мелкие-мелкие осколки хотя я всего лишь спас его печенье. Никакой благодарности. Покинули мы здание тоже без проблем. Наверное, судьба решила, что за сегодня она меня уже осыпала достаточным количеством неприятностей. Такси в этот раз приехало быстро, но по дороге я решил набросать на Аню хотя бы пару защитных заклинаний. Мальцевых уже наверняка поставили в известность о результатах нашего допроса, и эти результаты им вряд ли понравились. «Поэтому вместо того, чтобы откинуться на спинку сиденья такси и обдумывать стратегию и тактику развития клана, я старательно продумывал и реализовывал защиту Ани, чувствуя себя параноиком». «Зеркало» — прекрасное заклинание, но коротко живущее. Его в артефакт удобно запихивать с постоянной подпиткой, а на временную защиту, наносимую непосредственно на защищаемого, оно не очень-то подходит. Предосторожности оказались не лишними». А урмагов я не обнаружил, но, тем не менее, на Аню напали прямо в нашем подъезде». Мелкий гопник ножом ткнул ее в живот и намеревался рвануть вниз по лестнице. Вот только удара не получилось. Нож защиту не проткнул, зато раскалился так, что лезвие расплавилось, заодно расплавило рукоятку, которая завоняла горелым пластиком и прикипела к руке бандита. «Хорошо так прикипело, до костей». Он упал на пол, скрючился на полу и завыл, прижимая к себе пострадавшую руку. Жалости у меня к нему не было, хоть я прекрасно понимал. Рукой ему больше не владеть, с местными-то целительскими навыками. Да и будь навыки повыше, никто не стал бы тратить серьезный ресурс ради мелкой шестерки, провалившей задание. Аня застыла посреди лестницы, пришлось дернуть ее за руку и силком втащить в квартиру. Двигалась она, как снулая рыба, постоянно пыталась оглянуться, а в глазах стоял ужас от случившегося. Пришлось ее хорошенько встряхнуть, но уже когда мы оказались внутри. «Что еще могут сделать мальцевы? Напасть на меня или маму?» «Нет», — замотала она головой, как цирковая лошадь. «Нападение на главу клана или регента может быть только при объявлении войны», Они и со мной должны разобраться в течение суток, иначе это уже тоже переходит в разборки между кланами. Поэтому я и говорю, что мне нужно уйти, чтобы никто не пострадал. Мальцевы пойдут до конца. Она говорила механически, словно была не живой девушкой, а големом или зомби. Тогда самое безопасное для тебя место в нашей квартире, заметил я. Если я не захочу, никакие Мальцевы сюда не попадут. Вой в подъезде не прекращался. К нему добавились возгласы жильцов дома. Чтобы не отвлекаться на ерунду, я отсек заклинанием в звуке снаружи, после чего взгляд Ани стал куда осмысленней. Она потерла место удара, дернула носом и сказала. «Синяк будет. Это лучше, чем если бы была дырка. На твою семью напасть могут?» «Нет». Опять замотала она головой. «Это не по правилам. Напасть могут, только если там буду я». «А что, Мальцевы придерживаются правил?» «Не заметил. Внешние должны придерживаться. Если нападают на семью кланового мага из мести к нему, глава клана пишет жалобу императору, и провинившийся клан очень много теряет. Как получилось, что ты не знаешь очевидных вещей?» «Не интересовался. В мои планы не так давно не входило образование собственного клана. Огрызнулся я. То есть, по факту, если мы пересидим эти сутки, то тебя больше тронуть не смогут?» «Официально нет. Неофициально могут подстроить несчастный случай. Мне лучше уйти», — повторила она и попыталась открыть дверь, которую я успел заблокировать. Упрямством отличались обе сестры Ермолины, но это не означало, что на них не найдется управа. Как говорил Айлинг, отдуваясь после того, как в очередной раз меня выпорол, «Что ж, придется работать с тем, что есть. Хоть порку вводи специально для сестричек». «Значит так». Довольно жестко сказал я. «Ты признала меня главой клана, значит, должна меня слушать». «Я признала только потому, что меня все равно убьют», — отрезала она. Я проигнорировал ее слова и продолжил. «План у нас такой. Сначала едим, а потом идем делать из тебя целителя». «Ярослав, у тебя прямо бзик на целительской почве». Не удержалась она. «Потому что он мне нужен здесь и сейчас». «Самая бесполезная магическая специализация». Проворчала она недовольна. «Если уж хочешь меня использовать, то используй эффективно». «Как боец я, если не ноль, так близко, но как конструктор...» «Ты тоже близко к нулю на данном этапе». Перебил я ее. «Ань, давай поедим, все разговоры потом». «Я скоро сам себя изнутри переваривать начну, а мы все стоим в прихожей и спорим». Настаивать, что она должна уйти, Аня больше не стала, что совершенно не значило, что она отказалась от этой идеи. Напротив, наверняка решила апеллировать к маме, когда та придет. Наивная. У меня получается куда лучше влиять на родительницу. Но пока главное, Аня успокоилась и даже пошла шуршать чем-то на кухне. Я же добавил пару защитных контуров на нашу квартиру. Теперь, даже если весь дом разрушится, с нашей квартирой ничего не случится, просто аккуратно опустится на обломки и присыплется ими же сверху. Но это при однократном ударе. При втором таком же сильном сложится, как и остальные квартиры. Но вряд ли Мальцева будут лупить чем-то сильным даже однократно. Поэтому я решил, что защиты достаточно, и перешел к первому пункту плана, благо Аня уже все разогрела. Есть со мной она не стала. Побоялась, наверное, что я в ней увижу конкурента за столь необходимую мне сейчас пищу. Как жаль, что приходится либо готовить, либо ждать, когда приготовит. Нет бы, завозить мешки с надписью Еда для магов идеально сбалансированная. Я бы не отказался от такой, будь она даже совершенно безвкусная. На третьей добавке я уже ел медленнее, прислушиваясь к тому, что творится внутри. Желудок еще требовал жрать, но мозги однозначно намекали, что в меня, если и влезет еще что, то совсем мало. Больше только через разрыв нагло врущего желудка. Пришлось сделать перерыв и переключиться на Аню, которая себе так ничего и не положила. «А ты почему не ешь?» «Не хочется». Дернулась она. Наверняка хотела опять завести шарманку про то, что ей срочно надо уйти, но я не дал. «И замечательно. Воодушевленно сказал я». «Тогда переходим ко второму этапу. Его как раз лучше всего проводить на голодный желудок». «Не сказала бы, что твой желудок голодный. Вернула шпильку она». «Так я про твой». «Где одна клятва, там и другая», — оптимистично сказал я. «Если ты мне даешь ученическую клятву, то дело пойдет быстро и весело». «Ах!» – махнул рукой она. «Теперь без разницы». Клятву ученика она давала тем же безжизненным голосом, но я точно знал, как ее вывести из этого состояния. Как только между нами протянулась нужная связь, я встал у нее за спиной, положил руки на плечи и сказал. «Ну что, держи, Аня, первый из необходимых целителю заклинаний». Сканировать пришлось ее саму. Меня было неудобно, поскольку я стоял сзади, а больше никого не было. Сканирование было именно целительское, которое показывало проблемы обследуемого как на ладони. «Что мы можем сказать?» «Солидно», — сказал я. «Пациент практически здоров. Недавно было что-то вроде легкого бронхита, не совсем долеченного, но опасности уже не представляющего. Она развернулась ко мне с глазами на пол лица». Живыми глазами, из которых исчез страх, и сейчас они доверху были заполнены восторгом. Но как? Даже с одной этой диагностикой целительство уже не кажется мне столь пустым и никчемным. Ярослав, это же настоящий прорыв. Это не прорыв, а один из секретов клана Елисеевых. И не самый серьезный.